Так уже причинили друг другу боль. Наверное, они когда-нибудь к этому еще вернутся. Но лучше бы она не вспоминала про нервный срыв. У него не было нервного срыва. Извини, Эмми, но мне пора. Да, мне тоже. Теда сейчас нету на работе. Но он скоро появится, и мне надо что-нибудь приготовить на ужин. Извини. Я немного погорячился. Ты позвони, если что-нибудь будет нужно. Я все-таки беспокоюсь. Да, сказал он. Попрощался и повесил трубку. С минут он стоял около телефона, и ему казалось, что он сейчас разрыдается. Но это прошло. Дождь лил, не переставая. Его охватило какое-то тупое уныние. Он включил печь, пододвинул кресла к камину и сел читать «Харперс Мэгазин», но быстро стал клевать носом, вздрагивая и просыпаясь, когда подбородок касался груди. Затрудняя дыхание, и из горла врывался отрывистый храп. «Надо было купить сигарет», — подумал он, — «тогда бы меня так не клонило ко сну». Но он не купил сигарет и не был уверен, что купи он их, его бы сейчас не клонило ко сну. Это была даже не усталость, это был шок. В конце концов он добрел до кушетки, взбил подушки и лег. Рядом с его щекой по стеклу ударяли холодные капли дождя. «Однажды», — подумал он, — «только однажды я это сделал». И погрузился в сон. Ему снилось, что он находится в классе. Это была, наверное, самая большая в мире классная комната. Стены тянулись на много километров. Парты были как плоскогорье. Пол между ними устилала серая кафельная плитка, ровными рядами уходившая до горизонта. Часы на стене были, как большое холодное солнце. Хотя дверь в коридор была закрыта, Мортон Рей не мог разобрать надпись, сделанную из той страны, на стекле. «Классная комната. Домашние команды. Профессор Делакорт». «Неправильно написали», — подумал морт Слишком много, л Но какой-то голос объяснил ему, что это не так. Морд стоял у гигантской доски, сжимая в руке кусок мела, огромный, как бейсбольная бита. Ему хотелось опустить руку, которая страшно болела, но он не мог этого сделать, пока не напишет на доске 500 раз одну и ту же фразу. «Я не буду списывать у Джона Кинтнера». Он уже написал ее 400 раз, но этого было мало. Украсть работу у человека, когда у него не было ничего, кроме работы, это был непростительный грех, поэтому он должен был писать, писать и писать, не обращая внимания на внутренний голос, говоривший ему, что все это сон, и что правая рука у него болит по другой причине. Мел в его руке страшно скрипел, мел крошился, и белая пыль, какая-то очень знакомая, да более знакомая, сыпалась ему на лицо. В конце концов... Он не смог продолжать. Рука упала вниз, как будто она была налита свинцом. Он повернулся и увидел, что во всем огромном классе занята только одна парта. В лице сидевшего за ней молодого человека было что-то деревенское. Это было типичное лицо пахаря. Слипшиеся, бледно-каштановые волосы торчали во все стороны. Руки, состоявшие, кажется, из одних суставов, лежали перед ним на парте. Он смотрел на морда внимательным взглядом своих выцветших глаз — Я тебя знаю, — сказал во сне Морд. — Правильно, братец, — сказал Джон Кинтнер, растягивая слова на южный манер. — Ты обошелся со мной не так, как полагается. Теперь пиши, но не 500 а пять тысяч раз. мор стал поворачиваться назад, но нога его поскользнулась, и он почувствовал, что падает. И полетел куда то крутя с воплем в воздухе пропитанном белой пылью и проснулся лежа на полу судорожно вцепившись руками в ковер трясясь всем телом и громко с придыханием всхлипывая он был в своем доме в тешморе Они в каком-то классе для великанов, и на Востоке уже занимался бледный рассвет. Все в порядке. Это был сон. А теперь все в порядке. Но это было не так. Потому что это был не только сон. Жон Кинтнер...